Глава 3. Субботним утром отец Вики помог ей загрузить в багажник все, приготовленное к показу научной работы, и они поехали в городской культурный центр. Весенняя научная выставка была одним из городских мероприятий наряду с выставкой античности, выставкой оружия, а также ремесленной выставкой, которые, похоже, проводились с единственной целью занять чем-нибудь жители Эльсворта по выходным. Обычно другие выставки посещали приезжие участники и зрители. Что несомненно нравилось владельцам отелей и ресторанов, но научная выставка была исключением. На ней демонстрировались работы городских школьников, которые должны были показать что-нибудь сделанное своими руками, если хотели получить хорошую отметку по научным дисциплинам. Для детей и учителей вход был свободный, с остальных брали по 2 доллара. и Казалось, что во всем городе никто не хотел пропустить это событие. И не только потому, что приходило много родственников, А по той причине, что еще ни одна выставка не обошлась без непредусмотренных сюрпризов. Они давали богатую пищу для сплетен, бывших, пожалуй, любимым занятием горожан. "Подумать только", сказал отец. "Ведь это твоя последняя выставка. И очень скоро она останется позади". Вики участвовала уже двенадцатый раз, ежегодно с первого класса. Тогда она неизменно радовалась каждой выставке, трепетно ее предвкушая. На первой своей выставке она демонстрировал, как при помощи 100-ваттной электрической лампочки можно сварить яйцо. Потом смастерила электромагнит из гвоздя и нескольких батареек. А помнишь вулкан, спросил отец. Он тоже перенесся в один из дней недалёкого прошлого. О, боже, это же была катастрофа. Когда Вики училась в шестом классе, она слепила из гипса потрясающей красоты вулкан, поставив его на платформу, под которой был скрыт огнетушитель. Время от времени она заставляло огнетушитель извергать облака белого дыма, и вулкан действительно сотрясался. Но когда подошли судьи, она решила сотворить нечто запоминающееся и нажала на рычажок посильнее. Огнетушитель заревел. Все сморщились и заткнули уши, а затем скрылись в белой пелене. Вулкан дребезжал. Все выглядело на редкость эффектно, по крайней мере, то, что Вики могла различить сквозь туман. Пока ее рука не соскользнула и рупор не сдвинулся со своего места прямо под кратером, раздался взрыв, куски гипса полетели в суд точно шрапнель. "Ты была гвоздем программы", сказал отец. "По крайней мере, я никого не убила. Хотел бы я снова увидеть нечто подобное. Ты могла бы воссоздать тот вулкан для своей последней работы". "Я уже выросла", ответила Вики, "и не получаю большого удовольствия, выставляя себя на посмешище". Удовольствие. Она вспомнила, как плакала потом. Даже аплодисменты не смогли облегчить ее состояние. Куски расчлененной крысы, произнес отец. По зрелищности близко не стоят с вулканом, хотя вызывают несомненно отвратительный интерес. Я решил, что лучше сделать на этот раз что-нибудь полезное. Дай тебе еще пару лет, и ты примешься резать трупы. Не надо об этом. Может, тебе стать юристом? Мне больше нравится лечить людей, чем пытать их. Рассмеявшись, отец направил машину к стоянке перед центром. Было еще довольно рано, но все места возле двери оказались заняты. Родители и дети выгружали столики и экспонаты из машин, фургонов и грузовичков. Отец постарался припарковаться поближе к дверям, хотя до них оставалось еще изрядно пройти. Они выбрались из машины. Отец открыл багажник, и оттуда ударил запах формальдегида. Вики достала кювету Где лежали хирургические перчатки и инструменты? Она протянула ее отцу и вытащила банку с крысы, которой ожидала не участь. Крепко держа банку в одной руке, она достала деревянный ящик, в котором были аккуратно собраны и помечены части предварительно разобранной крысы. Привет, Вики. Голос показался ей знакомым, но Вики не могла угадать, кто это. Она обернулась. Мэлвин Его лобастая голова была склонена на бок. Он моргнул и улыбнулся, потирая руки. Помочь? Молодец, сказал отец. Что, дали тебе выходной? Ага. Полагаешь, смогут без тебя обойтись? Он помотал головой. Похоже, твоему отцу придется заливать бензин самому, а? И протирать стекла», — добавил Мелвин. Отец выгрузил из багажника столик и подал ему. Тебе надо что-то еще доделать? спросила Вики. Всё уже готово, ответил он. Отец захлопнул багажник, и они втроем пошли через стоянку к месту показа. Мелвин возглавлял шествие, водрузив стол на макушку. С того случая в коридоре они с Вики не обменялись ни словом, и хотя ее не особенно привлекала перспектива общения с ним, все же хотелось услышать хотя бы слова благодарности. В конце концов она решила, что Мелвин просто не оценил ее поступок. Но, похоже, Вики все же ошиблась. Его помощь была выражением признательности. Они добрались до дверей. Парень снял стол с головы, и, держа его на уровне груди, боком протиснулся в помещении. Вики с отцом проследовали за ним. Места для выпускников располагались в дальнем конце зала. Вики заметила, Эйс, ставившую на стол большую картонную коробку. Мэлвин сразу направился туда и опустил столик возле сооружения оружия Эйс. Когда на ему что-то сказала, показала большим пальцем назад через плечо и кивнул, увидев приближающуюся Вики. Мелвин закрепил ножки и поставил стол. "Большое спасибо за помощь", поблагодарила Вики. Уголок его рта слегка поднялся. Кивнув, он покраснел и отвернулся. Сделав несколько нетвердых шагов, Мелвин попал в проход между двумя рядами экспонатов, вытащив потрёпанную книжку из заднего кармана мешковатых шорт. Он сел на табуретку лицом к девушкам и принялся читать. Книга называлась Франкенштейн. «Помочь тебе приготовиться, спросил отец. Нет, я сама, спасибо. Хорошо, мы вернёмся позже, не скучайте. Попрощавшись с Эйс, он удалился. Вики поставила банку с крысы на стол. "Эй, ты захватил себе обед", пошутил Эйс. у тебя есть хлеб, сыр и напитки. Поперируем". Хлеб и сыр, которые принесла Эйс, аккуратно сложенные на столе, были покрыты плесенью. На столе стояли графины с кофе, красным вином и яблочным соком, выглядевшие так, будто кто-то набросал туда мусор из пылесоса. Пара написанных от руки плакатов, приклеенных липкой лентой, повествовали о полезных свойствах плесени. "Голубая лента, конечно, достанется тебе", сказала Вики. «Тогда я съем свои шорты". Вики продолжила приготовление. Открыв деревянный ящик, она поставила его в дальнем конце стола, извлекла содержимое кюветы и надела хирургические перчатки. Затем девушка открыла банки с формальдегидом и крысой. "Пощади меня, пожалуйста", взмолилась Эйс. "Выставка начнется не раньше, чем через полчаса. Подожди, пока к тебе не подойдут, ради бога". Вики пожала плечами. "Почему бы нет?" Она закупорила банки и сняла перчатки. Эйс принялась раскладывать пару стульчиков, которые захватила из дому. Она поставила их рядом, спинками к экспонатам. Подруги уселись. Мелвин, сидящий напротив, поднял на них глаза и снова уткнулся в книгу. Что, по-твоему, он придумал, спросила Эйс шепотом. Может быть, он собрал этот мегафон? Мегафон покоился на полу рядом с его табуреткой и совсем не походил на творение рук Мелвина. За ним виднелось какое-то сооружение размером с небольшую будку, с задрапированной голубыми простынями. Что у тебя там? спросила Эйс. Он поднял голову и хмыльнул. Сюрприз. Опять какой-нибудь двигатель от машины. Возможно. Ладно, будь человеком, дай нам взглянуть. Вы всё увидите, когда придёт время. И когда же оно придёт? Когда появятся судьи? Ты шутишь? Он пожал своими округлыми плечами. Это одноразовый номер, добавил он и снова погрузился в чтение. Индюк, пробормотала Эйс. Они с Вики поболтали еще о том, о сём. Когда показался парень Эйс, Роб, Вики и подошла к Генри. Не то чтобы она особенно хотела его повидать, но его единственного, хоть и с натяжкой, она могла бы назвать своим парнем, и кроме того, Именно он пригласил ее на выпускной бал на следующей неделе, так что было бы странным его игнорировать. Генри сидел за экраном компьютера, склонившись над клавиатурой, и исступлённо выстукивал команды, от которых Хэмфри танцевал и моргал, хотя, казалось, никому не было до него дела. Хэмфри был куклой примерно метр высотой. На его голове красовался цилиндр, из-под которого выбивались косички. Он исполнял своего крутаса рядом с компьютером, и двигался так, словно к нему были подведены веревочки. Привет, Хэмфри!» — поздоровалась Вики. Помахав ей рукой, кукла сделала несколько судорожных движений ногами. Генри, сидящий на вращающемся стуле, обернулся и взглянул на Вики. Его глаза горели огнем творческого восторга. Они всегда были такими, словно Генри каждую секунду был готов сообщить нечто поразительное. Как дела?, поинтересовалась Вики. Э, нормально. Красиво смотритесь, сказала она. На Генри был бант и чёрный смокинг. Хэмфри был одет точно так же, только ещё и в цилиндре. Цилиндр Генри стоял на столе рядом с клавиатурой, ожидая прибытия зрителей. Ты сегодня прекрасно выглядишь, сказал Генри. Спасибо. Вики не особенно обрадовалась комплименту. Редкий день обходился без какого-нибудь замечания в этом же роде с его страны. Слова же выходили словно запрограммированный ответ на ее появление, словно он осознавал, что должен проявить некоторый интерес к ее внешнему виду. «У нас и вправду пылкая любовь», — подумала девушка. Но Вики казалось, что в этом доле и ее вины. Их дружба родилась на лабораторных занятиях по физиологии в прошлом году и имела определенный интеллектуальный оттенок. Никто не делал попытки сблизиться они гуляли вдвоем добрый десяток раз, но даже не поцеловались. Со стороны казалось, будто у них нет телесной оболочки. Вики иногда фантазировала, что произошло бы, если бы она обняла Генри, поласкала, дала ему понять, что она женщина, а не только партнер по дискуссиям. Возможно, он превратился бы в страстное животное. Но эта мысль не слишком вдохновляла. Так она и не предприняла ничего, чтобы изменить их отношения, оставив все как есть. Ей нравился Генри, он неплохо исполнял роль её парня, пока она не нашла кого-нибудь получше, что в ближайшем будущем казалось маловероятным. Из всех парней, на которых она останавливала взгляд, её по-настоящему не интересовал ни один. Спасибо полу. Когда он уехал, всё пошло прахом. До неё вдруг дошло, что Генри что-то ей говорит. Что? переспросила она. Видела что-нибудь интересное? Скорее пустое, подумалось ей. Не подумал, мы могли бы встретиться сегодня во время обеденного перерыва, обсудили бы планы на предстоящую пятницу. Конечно, здорово, она бросила взгляд на часы. Ну что ж, пора бы открываться. Пойду-ка я лучше к своей крысе. Чао, сказал Генри, снова отвернувшись к компьютеру. Его пальцы принялись барабанить по клавишам, а Хемфри начал корчиться и моргать. Вики вернулась к своему столику. Эйс и Роб стояли перед стульями лицом друг к другу, и держались за руки. Он что-то говорил, а она только кивала. Хотя Эйси была выше Роба на 8 сантиметров, она становилась не такой внушительной, когда он был рядом, словно его присутствие делало ее более женственной и беззащитной. Вики не стала разрушать их уединение. Повернувшись к своему столику, она надела перчатки. Ей до смерти захотелось забыть о поле, ведь иногда же удавалось целыми днями не думать о нем. Ее родители называли это щенячьей любовью, казалось, пытаясь принизить ее чувство к нему. Вики считал тогда, что они любили друг друга, да и теперь было того же мнения. Когда они были вместе, она чувствовал себя особенной, прекрасной и счастливой. И когда они просто сидели за одной партой, и когда держались за руки в кино, и когда проводили целые дни вдвоем, бродя по лесу, плавая или катаясь на лодке, каждое мгновение казалось бесценным. Но его отец служил во флоте. Пол пришёл в Элсфордскую школу два года назад осенью. Они влюбились друг в друга с первого взгляда, а в запасе у них был только один школьный год и следующее лето. Потом вышел новый приказ, и Пол уехал с семьей на базу в Южной Каролине. Они провели вместе почти год. Как же быстро он пролетел. Казалось, что с отъездом Пола закончилась лучшая пора ее жизни. Ничего это пройдет, утешали ее родители. Вики думала, что так и будет. Но не прошло. Она скорее свыклась с разлукой. Печаль никуда не исчезла, засев глубоко внутри, превратившись в тень, омрачавшую каждый день. Печаль всплывшая на поверхность всякий раз, когда она думала о нем. Как и сейчас. Натягивая перчатки, она почувствовала в груди пустоту. Не стоит так расстраиваться, подумала она. «Черт! Да может быть, я встречу какого-нибудь потрясающего парня осенью в колледже? Без сомнения, Она отвинтила крышку банки, щипцами вынула крысу и поместила ее в кювету. "Это на самом деле отвратительно", сказала Эйс. "Думаешь, твоя плесень очень не аппетитна?" Эйс через плечо наблюдала за тем, как она привязала лапки крысы к скобам в бортах кюветы. "Что приготовил Роб?" спросила Вики. "Он меня пригласил сегодня вечером в кино". "Что за фильм?" «Какая разница", ответила Эйс, пару раз радостно фыркнув. Вики то показывала органы крысы, то переключалась на болтавню с Ace, экспозиция, которая не требовала активного участия. Тем временем Мелвин отбивался от любопытных, пытавшихся заглянуть под простыней. Он объяснял всем, что это будет одноразовый номер, так что следует поторопиться, когда он сделает объявление по мегафону. Меня он точно заинтриговал, сказала Вики. Может быть, он спрятал там гильотину и собирается сделать нам любезность, снеся себе башку. Ты думаешь, у него хватит мозгов сделать гильотину?» Будь у него мозги, он был бы опасен. Вики уже подумывала об обеде, когда четверо судьи подошли к соседней с Мелвином работе. Она взглянула на часы. Без 15:12. Полдень запланирован часовой перерыв. Некоторые родители, она знала это по прошлым выставкам, выносят столики наружу, пьют пиво или вино, детям достается кола, хот-доги, пицца и прочая вкуснятина. Хотя у Вики не было особого желания проводить обед с Генри, она определенно проголодалась. Ее рот был полон слюны, наверное, из-за формальдегида, который делал свое дело, когда скрючившись приходилось резать крысу. Эйс похлопала себя по коленке. Итак, леди джентльмены, настает торжественный момент. Судьи остановились возле Мелвина. Он слез с табуретки, поднял мегафон и щелкнул выключателем. Высокий свист резанул слух, и сразу затих. "Прошу внимания!" объявил Мелвин, в его громком голосе слышался металлический оттенок. "Подходите поодиночке и все вместе. Подходите посмотреть на волшебную машину Мелвина!" По ходу объявления он раскачивался из стороны в стороны, мотал головой. "Вы же не хотите пропустить это, ни в коем случае!" "Ну и придурок", прошептала Эйс. В её улице действительно что-то было придурковатое, что, впрочем, не исчерпало все его странности. Стали понемногу подтягиваться зрители. Подходите и смотрите, продолжал Мелвин. Удивительная волшебная машина. Торопитесь, торопитесь, подходите ближе. Вы никогда не видели ничего подобного. Вы же не хотите пропустить это зрелище? Подходите поодиночке и все вместе. Мистер Питерс, председатель жюри, подошел к Мелвину и что-то ему сказал, наверное, попросил не затягивать демонстрацию. Мелвин кивнул, поднес мегафон к рту и сказал: "Представление начинается!" Возле Мелвина собралась уже приличная толпа. Вики последовал примеру, Эйс встала на стул. Отсюда все было прекрасно видно. Мелвин опустил мегафон на пол рядом с табуреткой. Шагнув к своему сооружению, он приподнял край одной из простыней и скрылся внутри. Ничего не произошло. Все ждали. Подходили новые зрители, Из толпы доносилось бормотание, кто-то покачивал головой. Мистер Питерс посмотрел на часы. У нас ещё много работы, Мелвин, сказал он. Все готовы? наконец отозвался Мелвин. Без усилителя его голос звучал вяло. Давай, кретин, крикнула Эйс. Обернувшись, некоторые взглянули на неё. Некоторые улыбались, остальные хмурились. А теперь удивительная волшебная машина Мелвина ткань с передней части каркаса соскользнула на пол. Все замерли, открыв рты. Вики вытрясчила глаза. В какой-то мгновении она не понимала, что видит, а потом отказалась верить своим глазам. Мелвина и его работу окружали мотки проволоки. Плакат на заднем фоне гласил: "Я воскрешение и жизнь". В центре, на платформе высотой не меньше 30 сантиметров, находилась инвалидная коляска. В коляске сидел труп Дарлин Морган. На ней была одежда девушки из группы поддержки, в которой ее похоронили. Зелёная юбка с оборками, золотого цвета пуловер с вышитой на груди большой зеленой буквы «Э», означавшей Элсвортскую школу. Гьюшия была замотана бинтом, который удерживал запрокинутую назад голову с открытым ртом, закрытыми глазами, лицом серого цвета. Между ногами трупа стоял автомобильный аккумулятор с прикрученными к зажимам проводами. Подняв концы проводов над головой, Мелвин сомкнул клеммы Раздались треск и вспышка. Вики, ошеломлённая, закачалась. Чтобы не упасть, она схватилась за руку Эйс. Кто-то закричал. Через какое-то мгновение началась цепная реакция. О, Боже, что он делает? Мелвин, ради бога, Остановить его кто-нибудь. Не пытаясь помешать Мелвину, толпа начала пятиться назад. Мелвин продолжал своё действо, словно он был в зале один. Он поднёс провода к большим пальцам Дарлин, затем подскочил, выкрикивая: "Вставай, вставай, ну же, стерва, вставай!" Дарлин и не думала вставать, она просто сидела. Похоже, разряд не возымел никакого действия. "Я приказываю тебе встать!" выкрикнул Мелвин. Он бросился за коляску, схватился за подлокотники и принялся её трясти, словно желая помочь электричеству. Тело Дарлин моталось во все стороны. Голова её дрожала, но она не вставала. Встать! Встать, я приказываю. Мистер Питерс перепрыгнул через сплетение проводов. Мелвин резко дёрнул за подлокотники, и коляска встала на дыбы, выбросив Дарлин с сиденья. Пригнувшись, мистер Питерс вскрикнул, при виде летящего на него тело. Дарлин плюхнулась прямо на него. Отвалившись, её голова прокатилась по спине председателя жюри и упала лицом на провода. Мелвин одарил толпу широкой идиотской ухмылкой.